Глава 10. Красное солнце садилось за горизонт, как будто подчеркивая завершение кровавого дня. «Целый день мы грузили и крепили мои трофеи на корабль. Сейчас же шхуна по моему приказу набирала скорость и направилась к Дарданелам, чему был очень изумлен капитан Даниэль Аджимян. Я ему сказал, что мы направляемся в Румынию, а там я еще подумаю и вернул ему подзорную трубу». А пока я на палубе после укладки небольших авиабомб наблюдал, как уставшие матросы крепили в трюме двигатели и самолеты. Потом накрывали их мешковиной и брезентом, и только потом закладывали тюками шелка и кожи. Да, с самолетами я обошелся варварски. Вспомнил, как мы отодрали и отломали крылья у французских разведывательных самолетов. Ими оказались Бреже БР-16. По своему строению и материалам изготовления он мне сильно напоминал наш ПО-2. Скорее всего, он и послужил примером Поликарпову. Но больше всего меня радовали доставшиеся мне дополнительно два двигателя Рено в 300 лошадиных сил и большое количество запчастей и инструментов. Через полчаса после захвата радиорубки за мной зашел Шахин. Сказал, что в живых французов тут больше нет. В действительности, треть солдат мы отравили, а остальные почти все чувствовали себя столь плохо, что не смогли оказать хоть какого-то достойного сопротивления. Сам я за это время успел собрать все мелкие нужные мне трофеи в два рюкзака, причем один из них, по-моему, потрепанный солдатский рюкзак еще времен Наполеона, представлял собой черный лакированный ранец с серо-белыми ремнями и тремя ременными застежками. «Держи», – отдал арабу найденные оккупационные деньги. «Мне они точно пока не нужны, в отличие от расположения Шахина». Араб спокойно засунул деньги за поясной мешок, и мы вышли на улицу. Грабеж продолжался методично и очень внимательно. Как только все убедились, что разной добычи было очень много и хватит всем, даже с избытком, то работа пошла веселей. От увиденных трофеев Все остались довольны сотрудничеством со мной, тут же вернув мою 1100 английских фунтов. Поэтому и споров не было, сейчас главное все унести. Да и все равно, у арабов все будут распределять Бихрус Шахином и Аббасом. Так что с распределением, куда, кому и что отправлять, разбирались очень быстро. Сначала все сносилось в одно место. Я почти сразу принялся снимать крылья с самолетов, Иначе мы бы их не сумели забрать. Для этого использовал кувалду и ножницы по металлу, найденные тут же. Потом мы погрузили все на две арбы. Туда же на каждую положили большую часть самолета с хвоста и закрепили все веревками. Колеса будут ехать сами, поддерживая переднюю часть самолета. Надеюсь, по дороге они не отвалятся. В кабины я тоже накидал разного железа. Два Льюиса и один Викерс с самолетов. Как и все патроны, арабы забрали сразу. Один Викерс за мной по договоренности. Там мне интересен механизм синхронизатора и его работа, позволяющая стрелять через винт. Еще на одну арбу я аккуратно, между тюками со снятой одеждой и другими вещами, уложил мощную стационарную радиостанцию из трех блоков. Мой груз на шести арбах... И даже прицепленной небольшой немецкой, явно трофейной кухни тут же в ночи поспешили отправить к приготовленному причалу. Зато посуду всю забрали арабы, я даже не спорил. В основном габаритный груз был у меня. Свои трофеи арабы потащили к себе на конях. Сначала во временный лагерь рядом. У них в основном малогабаритные и дорогие вещи, но это только в наших условиях. А вот по времени за ночь мы вывести все не смогли. Пришлось идти на риск. Я и еще один араб принялись около отзота изображать французских солдат, когда утром подъехал конный патруль. Хорошо, хоть мы додумались форму на шесть человек оставить. Так, на всякий случай. «Эй, что там у вас? Почему на связь утром не вышли?» — крикнул мне французский офицер в окружении четверых солдат. Они, не доезжая до нас, остановились в метрах в семидесяти от зота. «Радис заболел! Все заболели тифом!» Нагоняя жути, прокричал я и, специально изображая кашель, прикрывая рот рукой. Как только французы это услышали, тут же в страхе развернули коней и в быстром темпе поскакали в Триполи. Надеюсь, два-три дня они не сунутся. Хотя могут и послать марокканских гумьеров. Можно продолжать. Черт, а про ветроуказатель я и забыл! Развернулся я к ряженому арабу и увидел развивающийся полосатый чулок. Дальше арабы методично подобрали всякие нужные им мелочи Я же загружал на лошадь 4 50-килограммовые бомбы и десяток взрывателей отдельно. Арабы к ним категорически подходить не желали. Теперь стало понятно расположение авиачасти чуть отдельно от города. Тут находился склад авиабомб на пару сотен. Жаль мне все не вывести, придется оставить. А вот бочек с авиабензином было только две, и одна с керосином, как это ни странно. Одного англичанина арабы зарезали тут и специально завалили стенкой ангара, а Смита похоронит потом, по дороге к англичанам, и по-христиански с крестом. Пусть французы гадают, что тут было. Самир прибежал и доложил, что ужин готов. Потрепав его по голове, я вернулся в каюту. Она и так у меня маленькая, а сейчас так вообще в ней не развернуться. Черт возьми, ну надо же с этим что-то делать. Что в Дарданеллах, что в Босфоре пришлось заплатить по 25 английских фунтов за проход моей шхуны турецким таможенникам. Разговор с ними вел капитан, так как на них у меня возникла непонятная агрессия, и я, злясь на весь белый свет, просидел в каюте. Мне так хотелось их всех расстрелять, но я понял, что это мысли не мои, а Сакиса. Пройдя день после Босфора, я скомандовал капитану идти в Керчь, оттуда пойдем в Таганрог. Но там же коммунисты, они отберут нашу шхуну, а нас сошлют в ужасную Сибирь, взмолился капитан. Перестань выдумывать. Война уже везде закончена, и без торговли ни одного государства не бывает. Тем более тебе-то армянину и наемному капитану чего бояться? Подвел итог спора. Вообще-то я думал идти в Одессу, но потом передумал. Вспомнил, что в Таганроге сейчас перестраивается завод номер 31, и там строят серийно разведчики Р-1. Также вспомнил, что вроде сейчас авиатрест Объявил конкурс на учебный самолет, вот только не помню, какой надо по заданию. Но в Таганроге, я так думаю, мои самолеты, двигатели и остальное примут на ура. Погода нам неприятностей не доставила. Была на удивление спокойная и, наконец, утром 14 июля 1927 года подошли на внутренний рейд Керчи. За время пути я перебрал все свои вещи, составляя список. Внимательно отнес их четырем докторским саквояжам, оставив один с самыми лучшими инструментами и знакомыми мне лекарствами. Во второй – дорогие ценные вещи, типа тоненькой золотой цепочки с крестиком, часов, пара биноклей, нескольких зажигалок, портсигаров и других. Починил у механика арабский Льюис, который я все-таки забрал у них. Сшил подмышечную кабуру для пистолета и локтевую для ножа, Но не очень хорошо получилось. В общем, я был занят и в пути не скучал. Приготовил вещи, которых у меня образовалось немало, к тому, что больше на шхуне я могу и не появиться. Не успели толком встать на пустой рейд в черте города, как к нам, нещадно дымя трубами, направился пароходик, размером в половину шхуны, весело перебирая водяными колесами. Они что, нас на абордаж брать собрались? Чего их так много-то? Ну надо же! Изумился я, рассматривая пароходик с именем Ленин, вооруженного тремя пулеметами и с большим количеством команды. Вот видите, я же говорил, что они все ненормальные, опять запричитал капитан. Не скули, все будет нормально! И пошел встречать таможню, которая должна дать добро: Сафонов, начальник даманской таможни третьего разряда, «С чем пожаловали? Кто капитан?» – представился высокий конопатый парень в Буденовке, сам примерно моего возраста, и на сносном английском языке, что удивительно. Пока к нам на борт перешли только три человека, причем все были насторожены, а на пароходике «Ленин» стрелки припали к пулеметам с серьезными лицами. Если гимнастерки с красными клапанами были еще туда-сюда, то обувь у красных бойцов откровенно хреновая. Зато и они на меня уставились, увидев восточного мужика в челме с маленькими усами и бородкой, в дорогом халате и в высоких английских кожаных шнурованных ботинках. Это меня в смысле. «Господин Сафонов, скажи своим, чтобы расслабились. Давай отойдем, поговорим спокойно». Сказал я на русском языке, чем изумил Сафонова и уставился на Буденов куроритет с задником. Занятная вещица и крайне неудобная. По телевизору видел, а вот вживую первый раз. «У нас господ нет», — встрепенулся он. «Ну, нет так нет, но поговорить то надо», — вздохнул я. «Прошу. И показываю на бак судна. А куда мне его еще приглашать? Нам по одному ходить нельзя». «Твою ж, вот же засада!» Вижу, как настроили уши его напарники. Господин Сафонов, специально коверкую фамилию. Я бы вообще-то хотел поговорить с кем-нибудь, кто у вас представляет самую большую власть. Хорошо. И мы сделали десяток шагов в сторону. Я привез пару довольно-таки новых военных французских самолетов и еще два двигателя. Ваше же руководство приглашало иностранных инженеров со всего мира, или нет? Так вы коммунист-интернационалист? Обрадовался таможенник. «Боже упаси, я предприниматель. Хочу вам продать или поменять свой груз на ваши товары». Расстроил я сильно Конопатова. «К вам что, торговцы не приходят?» «За прошлый год было 10 греческих судов. Привозили скот и разное зерно. Ну а посмотреть можно?» «Чему тогда удивляешься? Разве не видел на корме мой греческий флаг? Матросы по моей команде открывают трюм, и мы спускаемся туда». Мне даже пришлось для этого снять халат. Я направился к ближайшему авиадвигателю, который не сильно заложили тюками. За нашими действиями, как за врагами народа, внимательно наблюдают сверху два других таможенника. А это что? Показывает Сафонов на рулоны шелка и кож. Маскировка. Чем окончательно расстроил Сафонова? Авиадвигатель Рено, 300 лошадиных сил, между прочим, раскидав тюки. И, приподняв брезент, показываю край мотора. Так что плыви в город и найди мне самого главного, с кем я могу обсудить это дело. Только смотри, чтобы меньше знали. А где вы так хорошо говорить по-русски научились? Сафонов, давай делом заниматься. Время – деньги. Я не собираюсь тут долго стоять и терпеть убытки. За скорость дам пару добротных французских ботинок. Правда, ношенных, А то вон у тебя обувь сильно износилась. Взятка? Да, кто тебя только этому учил, что ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Вздыхаю я и хватаюсь двумя руками за голову. Не выдумывай, это дружеская помощь капиталиста пролетарию, съехидничал я. А там как хочешь, хочешь, бери, хочешь не бери твое дело. В пороходе к Ленин умчался в Керч, а ко мне опять пристал капитан. Вы русские знаете, а о чем вы договорились с таможенником? «Чтобы любопытного капитана съели, а то у них голод и жрать им нечего», — буркнул ему. «Достал этот капитан, все вынюхивает шпион. Ничего, я тебе устрою сладкую жизнь». Удивительно, но после обеда кораблик опять прискакал, привез важного пассажира. Александр Александрович Потоцкий. Как только перебрался ко мне на шхуну, представился чуть полноватый мужик моего роста. Возраста он был лет под сорок и одетый в нормальный костюм со шляпой. Мне представили полномочия решить с вами все вопросы. Сакис Манас, владелец груза и шхуны, представился я. Чего это вы все такие нервные? У нас тут две недели назад большое землетрясение произошло, есть раненые, много разрушений. Печально по -тоцкий. Вот поэтому и море оказалось спокойное, что после землетрясения. Основные толчки произошли 26 июня 1927 года. Сила землетрясения в этот день составила на Южном берегу 6 баллов. Только в Севастополе общая сумма убытков превышала миллион рублей. Досталось и Керчи, особенно старым зданиям, многие из которых были и раньше еще повреждены в Гражданскую войну.